Глава 34, 5 марта 1999. Дорогая Биби, ты же понимаешь, что я всю свою жизнь как раз старался не думать о своем детстве? Ладно, черт с ним, ты сказала хорошее, так что много времени это не займет. Мой любимый мультик был про черепашек ниндзя. Я смотрел эту дрянь каждое утро перед тем, как приходил школьный автобус. Мой любимый черепашка Рафаэль. У него была красная маска, и он был просто козел. Я любил бейсбол. Я бы лупил этой битой целый день, если бы мог. Мама моего приятеля записала меня в секцию и даже заезжала за мной каждый раз, потому что моя мать всегда была слишком пьяной, чтобы возить меня. Я хотел стать профессиональным бейсболистом, когда вырасту. А еще я хотел стать ветеринаром. Когда я был маленьким, у меня на подоконнике стояли всякие банки и коробки, и я держал в них жуков, гусениц и жаб. Я очень хотел собаку, но Кэнди, ясное дело, не хотела напрягаться. Так что я сам ловил себе зверей. Я любил рисовать, но потом перестал, потому что все рисунки, которые я дарил Кэнди, оказывались в мусорке. А потом, в третьем классе, у меня появилась клевая учительница по имени Миссис Брэдли. Она посадила меня отдельно, и вешала все мои рисунки на свою доску рядом с рисунками своей дочки. Ее дочка рисовала всю эту девчачью фигню, радуги, цветочки и солнышки с чёртовыми смеющимися мордочками. Я думал, если бы миссис Брэдли была моей мамой, я бы тоже был такой счастливый. Я тогда даже не знал тебя, но смотрел на твои рисунки и ненавидел. Это, блин, было нечестно. А потом я тебя увидел» ты как-то пришла на наш урок рисования и стала мешать своей маме вести урок. Ты была такой крошечной, но ты вошла в класс как хозяйка, и на тебе были ярко-розовая майка и зеленые шорты, а волосы были медные, прямо как у миссис Брэдли. И я сразу понял, что это ты. Счастливая мелкая сучка с такой хорошей мамой, которая рисует все эти долбанные смеющиеся радуги. Ты сказала, что тебе нужны деньги на ланч, и пошла к маминому столу, чтобы взять их у нее в сумке. Моя парта стояла рядом, и я поглядел на тебя самым злобным взглядом. Но ты просто улыбнулась мне. Тебе было, наверное, лет шесть. И когда ты улыбалась, у тебя не было двух передних зубов. Ты была самым милым существом, какое я видел. Ты поглядела на рисунок на моей парте и сказала «Мне не явится твой диакон». И в ту самую минуту, как ты улыбнулась мне и сказала, что тебе нравится мой дракон, я почувствовал, что я счастлив. Мне захотелось украсть тебя. Но вместо этого я украл с доски один из твоих рисунков. И я не помню, чтобы снова был счастлив до того, как нашел тебя блюющий в долбанном проходе возле моей работы. Ты была почти в отключке, но улыбнулась, попросила показать мои рисунки и сказала, что они тебе нравятся». У тебя не было никаких шансов, Панк. Ты должна была стать моей. Ты просто этого не знала. Я люблю тебя, рыцарь. О Ты единственное чертово существо на этой земле, кто может заставить меня говорить о моем сраном детстве. Из тебя и правда получится отличный мозгоправ. 19 марта 1999. Дорогой рыцарь, не могу поверить, что ты все это помнишь и знаешь, что слишком милый для козла. Не бойся, я никому не расскажу. А ты больше совсем не рисуешь драконов? Меняю солнышко с улыбкой и радугу на клевого огнедышащего дракона. Надеюсь, ты в порядке. Береги себя. С любовью, Биби. Оскриптум. Ос Мой любимый черепашка ниндзя Микеланджело. Он был умный и любил пиццу».